Вместо пролога мы все уже умерли. Тем, кто читает это послание, моя последняя просьба. Представьте, допустим, вы выпустили jos из бутылки и нам не загнать его обратно. Теперь нам придется загадывать желания. Мы загадываем желания. Тысячи, миллионы наших желаний исполняются одновременно. Какое было самое заветное, самое сильное и самое неэгоистичное из них? Хочу, чтобы этот мир просто исчез. Сгорел в ядерном огне. Вымер от чумы. Захлебнулся в отбросах. Теперь мы все получили. Все разом. Пожалуй, это единственное из человеческих желаний, которое действительно могло исполниться. Аминь. И покойся с миром. Счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет. Обиженным.